Глава 6. Великий князь Андрей Александрович. 1294-1304 годы. Браки. Свойства Андреевы. Суд князей. Сеймы княжеские. Москва усиливается. Смелость россиян. Смерть Даниила Московского. «Междоусобия в княжениях», «Война с орденом Ливонским», «Кончина и слава Довмонтова», «Ландскрона», «Мир с Даниею. «Смерть Андреева», «Разные бедствия», «Митрополиты во Владимире», «Кончина Льва Галицкого», «Двинская грамота». Наконец, властолюбивый Андрей уже мог назваться законным великим князем России. Никто не спорил с ним о всем достоинстве. Константин Борисыч, по кончине старшего брата, сел на престоле ростовском, отдав углич своему сыну Александру. Великий князь и Михаил Тверской женились на дочерях умершего Дмитрия Борисыча и два года протекли в тишине. Но мог ли Андрей, разоритель Отечества, требовать любви от народа и почтения от князей? Он не имел и тех свойств, коими злодеи человечества закрашивают иногда черноту свою, ни ревностного словолюбия, ни великодушного мужества. Брал города, истреблял христиан руками моголов, не обнажав меча, не видав опасности и пролив множества невинной крови, не купил даже право назваться победителем. 1295-1297 годы в тогдашних обстоятельствах России великому князю надлежало бы иметь превосходную душу Александра Невского, чтобы не именем только, но в самом деле быть главою частных владителей, из коих всякой искал независимости. Михаил Тверской и Феодор Ярославский приобрели оную в княжение Дмитрия, а Даниил Московский и сын Дмитрия Александровича Иоанн Переславский хотели того же при Андрее. Открылась распря, дошедшая до вышнего судилища Ханова, Сам великий князь ездил в Орду с своей молодою супругою, чтобы снискать милость Тохты. Посол ханский, избранный быть миротворцем, созвал князей во Владимир. Они разделились на две стороны. Михаил Тверской взял Даниилову, Иоанн же находился в Орде. Вместо его говорили бояре Переславские. Феодор Черный и Константин Борисович стояли за Андрея. Татарин слушал подсудимых с важностью и с гордым видом, но не мог удержать их в пределах надлежащего смирения. Разгоряченные спором князья и вельможи взялись было за мечи. Епископы Владимирский Симеон и царский Исмаил, став посреди шумного сонма, не дали братьям резаться между собою. Суд кончился миром, или лучше сказать, ничем. Посол ханов взял дары, а великий князь, дав слово оставить братьев и племянников в покое, в то же время начал собирать войско, чтобы смирить их, как мятежников. Желая воспользоваться отсутствием Иоанна, он хотел завладеть Переславлем, но встретил под Юрьевом сильную рать Тверскую и Московскую, ибо Иоанн, отправляясь к хану, поручил свою область защите Михаила Ярославича. Вторично вступили в переговоры и вторично заключили мир, который сверхчаяния не был нарушен до самой кончины Андреевой. Князья иногда ссорились, однако ж не прибегали к мечу, и находили способ мириться без кровопролития 1298-1304 годы древние сеймы княжеские, учрежденные мономахом при Святополке II, тогда возобновились в обстоятельствах, подобных и с тем же добрым намерением, ибо не Святополк, не Андрей не мог силою обуздывать частных владителей, и словесные убеждения за недостатком иных средств казались нужными, в сих торжественных собраниях присутствовали и знаменитые духовные особы, как толкователи святых устоев правды и совести. Первое из он по смерти Феодора Ярославского было в Дмитрове, где Андрей с братом Даниилом, с племянником Иоанном и с Михаилом кончил все дела дружелюбно, но где князья Тверской и Переславский не могли в чем-то согласиться, доселе действовав единодушно, хитрый Михаил привлек было на свою сторону и новогородцев, заключив с ними договор, по коему они взаимно обязывались помогать друг другу в случае утеснений от великого князя и самого хана. Новгород обещал правосудие всем тверским иссам в его области, а Михаил отступался от закабаленных ему должников новогородских и прочее. Андрей не мог помешать всему оскорбительному для него союзу и, без сомнения, был доволен размолвкой Михаила с Иоанном, которое уменьшало могущество первого, но Иоанн, названный в летописях «Тихим», или Кротким, тем согласнее жил с дядей своим Даниилом и в 1302 году, умирая без детен, отказал ему Переславль. Князь Московский, въехав в сей город, выгнал оттуда бояр Андрея, который считал себя истинным наследником Иоанновым, и, негодуя на властолюбие меньшего брата, поехал жалобою к хану. Область Переславская вместе с Дмитровым была по Ростове знаменитейшую в Великом Княжении как числом жителей, бояр, людей военных, так и крепостью столичного ее города, обведенного глубоким наполненным водою рвом, высоким валом и двойной стеною под защиту двенадцати башен, Сие важное приобретение еще более утверждало независимость московского владителя. Даниил же за два года перед тем победил и взял в плен рязанского князя Константина Романовича, убив в сражении и многих татар, смелость удивительная и не имевшая никаких следствий. Таким образом, россияне начинали ободряться и, пользуясь дремотой уханов, издалека острили мечи свои на конечное сокрушение тиранства. Между тем, как Андрей искал суда в Орде, Даниил в 1303 году внезапно скончался, однако же успев принять схему по тогдашнему обыкновению людей набожных, он первый возвеличил достоинство владетелей московских и первый из них был погребен в всем городе в церкви святого Михаила, оставив по себе долговременную память князя доброго, справедливого, благоразумного и приготовив Москву заступить место Владимира. Сведов о кончине Данииловой, переславцы единодушно объявили князем своим сына его Юрия или Георгия, у них бывшего, и даже не дозволили ему ехать на погребение отца, боясь, чтобы Андрей вторично не занял их города. Георгий, успокоив народ и, будучи уверен или в покровительстве, или в беспечности хана, не только без страха ожидал Андрея, но хотел еще и новыми приобретениями умножить владения московские, соединился с братьями, завоевал Можайск, Удел Смоленский, и привел пленникам тамошнего князя Святослава Глебовича Феодорова племянника. Наконец, великий князь, быв целый год в Орде, возвратился с послами Тохты. Князья съехались в Переславле на общий сейм осенью в 1303 году. Там, в присутствии митрополита Максима, читали ярлыки или грамоты ханские, в коих сей надменный повелитель объявлял свою верховную волю, да наслаждается великое княжение тишиною, да пресекутся распревладители, и каждый из них да будет доволен тем, что имеет. Андрей, Михаил и сыновья Данииловы возобновили договор мира, но Георгий удержал за собою Переславль, и, следственно, великий князь, хваляся, впрочем, милостью Тохты, не достигнул своей цели. В сих княжеских съездах не участвовали ни рязанские, ни смоленские, ни другие владетели, Нашествие моголов уничтожило и последние связи между разными частями нашего Отечества. Великий князь, не удержав господство над собственными уделами Владимирскими, мог ли вмешиваться в дела иных областей и быть, ежели бы и хотел. Душою общего согласия, порядка справедливости. Как в великом, так и в частных княжениях единокровные восставали друг на друга. Александр Глебович, отразив в 1298 году дядю своего Феодора Черного от Смоленска, хотел через два года взять дорогобуж, город Смоленской области, ему непослушный, отнял у жителей воду. Но разбитый ими с помощью князя Вяземского Андрея, его родственника, отступил, исходя кровью от тяжелой раны. Роман Глебович, брат Александров, также был уязвлен стрелою, а юный сын последнего пал мертвый на месте сражения. Мужество россиян гораздо счастливее ознаменовалось тогда в битвах с врагами иноплеменными – Ливонские рыцари в 1299 году неожидаемо осадили Псков и, разграбив монастыри в его предместье, убивали безоружных монахов, женщин, младенцев. Князь Довмонт, уже старец летами, но еще воин пылкой, немедленно вывел свою дружину малочисленную, сразился с немцами на берегу Великой, смел их в реку, И, взяв в добычу множество оружия, оброшенного ими в бегстве, отправил пленников граждан эстонского Феллина к великому князю. Командор ордена, предводитель немцев, был ранен в всем несчастном для них сражении, о коем ливонские историки не упоминают, и которое было последним знаменитым делом храброго Довмонта. Он приставился через несколько месяцев от какой-то заразительной болезни, смертоносной тогда для многих псковитян, и кончина его была долгое время оплакиваема народом, самими женами и детьми. Доумонд, названный в крещении Тимофеем, хотя родился и провел юность в земле варварской, ненавистной нашим предкам, но приняв веру спасителеву, вышел из купели усердным христианином и верным другом россиян. Тридцать три года служил Богу истинному и второму своему отечеству добрыми делами и мечом. Удостоенный сана княжеского не только прославлял имя русское в битвах, но и судил народ право, не давал слабых в обиду, любил помогать бедным. Женатый на Марии, дочери великого князя Димитрия, не оставлял своего изгнанника в несчастье и готов был положить за него свою голову. По смерти же Димитрия свято наблюдал обязанности князя Удельного и в рассуждении Андрея. Зато граждане Пскова любили Довмонта более всех других князей. Воины им предводимые не боялись смерти, Обыкновенным его словом в час опасности и кровопролития было ⁇ Добрые мужи псковичи ⁇ кто из вас стар, тот мне отец, кто молод, тот брат, помните Отечество и Церковь Божью ⁇ Он укрепил псков новую каменную стеною, которая до самого 16 века называлась Довмонтоваю, и которую после в 1309 году Посадник Борис довел от церкви святого Петра и Павла до реки Великой. Историк Литовский пишет, что Довмонт господствовал и над Полоцкой областью, но в 1307 году литовцы купили оную у немецких рыцарей, ибо какой-то из тамошних князей, обращенный в латинскую веру, отказался и город Рижской церкви, не имея наследников. Шведы, основав, Корелии Выборг в 1295 году заложили и нынешний Кексгольм. Воеводою их был Витязь Сиге. Новгородцы взяли приступом сию крепость, не оставили ни одного шведа живого, срыли вал и, чувствуя необходимость иметь укрепленное место на берегу Финского залива, возобновили Копорье. Через пять лет сильный флот шведский, состоящий из 111 больших судов, вошел в Неву. Сам государственный правитель, или маршал Торкель Кнутсен, предводительствовал он им и начал строить новый город в семи верстах от нынешнего Санкт-Петербурга при устье Охты, употребив для того весьма искусных римских художников – не назвав сию крепость Ланскроною или Венцем земли. Литописец наш говорит только, что великого князя не было тогда в Новегороде городе и что шведы, оставив в крепости войско, удалились. Но историки шведские пишут, что россияне, имея намерение сжечь их флот, хотели при сильном ветре пустить несколько горящих судов из Ладожского озера в Неву, но что маршал Торкель, уведомленный сем через лазутчиков, велел оградить исток Невы потаенными сваями, что новгородцы, видя неудачу, вышли из лодок, напали на шведов и с великим уроном отступили, что знаменитый Матфей Кеттельмунсон, бывший после опекуном шведского короля Магнуса, гнался до самой ночи за нашими всадниками, громогласно вызывая на поединок храбрецов российских, на что никто из них не принял его вызова. Сие известие может быть отчасти справедливо, ибо невероятно, чтобы новогородцы беспрепятственно дали маршалу основать и довершить крепость на берегу Невы. Чувствуя важность всего места, Они убедительно звали к себе великого князя Андрея, который, долго медлив, наконец, весной 1301 года пришел с полками низовскими, осадили ландск крону. Изнуренные голодом и болезнями шведы все еще бились мужественно, под начальством славного Витязя Стена. «Храброго, но беспечного или слишком надменного, ибо он не хотел заблаговременно требовать вспоможения от правителя Швеции, хладнокровно ответствуя другому благоразумнейшему витязю именем Амундсону, На что беспокоить великого маршала? Россияне огнем и прощами в несколько дней истребили большую часть внешних укреплений», и, не слушая никаких предложений Стеновых, готовились к решительному приступу. Тогда Амундсон напомнил своему начальнику слова его «На что беспокоить великого маршала?» и вместе с ним был изрублен победителями. Новогородцы взяли крепость и сравняли ее с землею, пленив горсть шведов, которые долго оборонялись в погребе. Сей успех остался в летописях единственным достохвальным делом Андреевым. По крайней мере, он участвовал в ОНОМ, имея в предмете безопасность Отечества. Михаил Ярославич также хотел идти к берегам Невы, но узнал на пути, что страшная Ланскрона уже не существует. Успокоенные со стороны шведов новогородцы отправили за море послов заключили мир в 1302 году с королем датским Эриком VI, чтобы прекратить свои частые войны с Эстонией и его областью. Впрочем, не надеясь пользоваться долговременной тишиною, опасаясь и внешних врагов, и князей российских, они в тот же год заложили у себя большую каменную крепость, ибо вольность их ограждалась до толи одним бренным деревом. Умножение опасностей требовало защиты твердейшей. Умножение частных и казенных прибытков доставляло правительству способ воздвигнуть оную без излишней тягости для граждан. Великий князь Андрей скончал жизнь свою с химником в 1304 году, 27 июля, заслужив ненависть современников и презрение потомства, никто из князей Мономахова роду не сделал столь зла отечеству, как сей недостойный сын Невского, погребенный в Волжском городце, далеко от священного праха родительского. Ужасы естественные и всякие несчастья ознаменовали десятилетнее время его княжения, так же, как и Дмитриева. К числу тогдашних явлений, воздушных и небесных, обыкновенно страшных для народа, принадлежала славная комета 1301 года, описанная китайскими астрономами и воспетая в стихах Пахимером. Были также вихри чрезвычайные, засухи, голод, мор в некоторых местах и сильные пожары — в Твери сгорел дворец княжеский в 1298 году со всей указною и драгоценностями. Не успели вынести ни серебра, ни золота, ни оружие. Сам князь Михаил, ночью пробужденный огнем, едва мог спастись с юною супругою от пламени. В Нове городе обратились в пепел многие улицы в 1299 году, И немецкий гостиный двор. Изверги, пользуясь общим смятением, грабили имения, снесенные в церкви, убивали сторожей. Злодейство, о коем летописец говорит с праведным омерзением. В княжении Андреева в 1299 году митрополит Максим оставил навсегда Киев, чтобы не быть там свидетелем и жертвою несносного тиранства моголов, и со всем клиросом переехал во Владимир, даже большая часть киевлян разбежалась по другим городам. После Ярослава и сына его, Александра Невского, великие князья уже не имели никакой власти над странами днепровскими. Кто из потомков святого Владимира господствовал вон их, неизвестно. В летописях упоминается только о князе Юрий, Юрии, служившем Мстиславу Данииловичу. Лев Галицкий не заботился о древней столице своих предков, оставленной таким образом жертву варварам. Любимый, оплаканный подданными, он скончался мирно и тихо в 1301 году, Дожив до глубокой старости и велев придать земле тело свое без всяких знаков пышности, монахи одели его в простой саван и вложили ему в руку изображение креста. В городе Львове показывают две хоротейные жалованные грамоты, будто бы данные осим князем тамошнему храму святого Николая и крылоскому Близгалича «Успение Богоматери», наименее и на исключительное право суда епископского, но та и другая кажутся изобретением позднейших времен. Слог обеих есть новое, неискусное смешение языка русского с польским. В обеих именуются особенные митрополиты галицкие, коих не бывало, и в одной назван тогдашний киевский митрополит Киприаном, а Киприан пас церковь уже во время Дмитрия Донского и сына его. Приемником льва был сын Юрий или Георгий, который по смерти дяди Мстислава Данииловича, наследовав и Владимирскую область, возобновил титул своего деда и, подобно Даниилу, именовался королем российским. Рекс Руси – как изображено на печати сего князя, сохраненной в архиве Кёнигсбергском вместе с письмами галецких владетелей к великим магистрам немецкого ордена. После несчастной для немцев осады Пскова россияне жили в мире и в тишине с орденом Ливонским. Магистр в 1304 году призывал в Дерпт всех своих чиновников и епископов на сейм, где они единодушно положили всячески избегать войны с нашими князьями, прекращать ссоры дружелюбно и не вступаться за того, кто своевольно оскорбит новогородцев или псковитян и тем навлечет на себя месть их. В числе наших собственных памятников всего времени заметим грамоту, писанную великим князем к посадникам, казначеям и к старостам Заволочья, там сказано, что в силу договора заключенного Андреем с Новым Городом он может посылать три ватаги для ловли на море под начальством атамана Крутицкого, что селения обязаны давать им корм и подводы, также и сыну Атаманову, когда пошлют его оттуда с морскими птицами, что ловцы новогородские, согласно суставам времен Александровых и Дмитриевых, не должны в заволочии ходить на терскую сторону и прочее. Таким образом, великие князья, участвуя в народных промыслах, старались умножать свои доходы.